Либби. «Роудс права», — сказал постдок невысокого роста по фамилии Фарингер. «Постдок? В странах Западной Европы, Америки, в Австралии, научный исследователь, недавно получивший степень, PHD. Ожесточенно жестикулируя он не то, чтобы походил на Ника, скорее на препода, которого тот спародировал бы после пары. Повеселиться курсников. Всех, кроме Либи. Квантовая теория гравитации куда уместнее. «Разумеется, Роудс права», — сказал Мортимер, другой пост выше ростом. Но речь не о том, о чем тогда Морт, если будешь говорить так всякий раз, когда мы станем поднимать вопрос динамического окружения и относительности. Так вот, какой была бы жизнь без Ника до вороны Беззаботно подумала Либи. Будь она единственным одаренным физиком в Нуми, все просто соглашались бы с ней. Говорили бы, разумеется, Роудс права. Ведь так и есть. Всегда было. Просто когда Либи выдавала дельные мысли, у нее на щеках не проступали ямочки от улыбки. Или дело в том, что у нее яичники вместо яиц. Впрочем, сейчас-то какая разница — Либи вдруг сделалось душно, захотелось зевнуть. Они устроились в одной из подвальных лабораторий, куда в самом начале изгнали всех докторов-физиков, и от этого становилось еще обиднее. Право слово. Ларкми располагался в одном из прекраснейших зданий в викторианском стиле, и когда Либи только подошла к нему, она ожидала застать внутри только промышленные цеха и оказалась отчасти права, одновременно попав пальцем в небо. Её встретили утончённые лестницы из кованого железа и оригинальные деревянные половицы, однако само нутро опустошили, превратив в подобие внутреннего дворика. Когда она впервые вошла, над кополом главного атриума, выложенного мексиканской плиткой и итальянским мрамором в идеальном сочетании, Гладкая красная поверхность ливалась заводским кирпичом, темнело ночное небо, а в тенях, что постоянно менялись с течением дня, безостановочно двигались вверх-вниз похожие на птичьи клетки-лифты. Либи застала двух постдоков, наблюдавших ночное небо в телескоп, одну из первых медийских моделей. Тогда ей повезло провести свои первые 12 часов в Ларкми под несравненным фонарем, наблюдая за студентами, мельтешившими внизу будто белые хлопья в снежном шаре. Это было подлинное чудо, но поскольку медийской учебной программе тогда исполнилось всего парой десятилетий, верхние этажи с высокими потолками и декоративными лестничными площадками отвели к кафедрам более эффективных специальностей — иллюзионистом, готовым сделать вклад в экономику смертных, и натуралистом, помогавшим в управлении климатом и заложившим основы мира Либби. Все последующие ночи проходили уже в лабораториях, где Алан Фарингер и Максвелл Т. Мортимер, Фар и Морт для смертных аспирантов, вели исследования и писали работы. И изредка. Очень-очень редко, учитывая малочисленность потоков, читая лекции. Само собой, Либи стала диковинкой. Не зная, как объяснить свое появление, в конце концов, не скажешь же, я из будущего, если выглядишь как сумасшедшая бродяжка. Она представилась просто. Элизабет Роудс — новоиспечённая выпускница физик из НУМИ, позволив коллегам додумывать остальное. Сами они работали в стеснённых обстоятельствах. Но это даже оказалось либи на руку. Постдоки не стали придираться к её внешности. Они увидели учёного в нужде и приняли её с распростёртыми объятиями, особенно когда поняли, что она способна продвинуть их исследования в области гравитационных полей. «Прежде», — говорили Фор и Морт, «это были чисто философские рассуждения». А Морт и вовсе дивился — если не сказать расстраивался. Подумай только, ты все это время торчала в Нью-Йорке. Вот уже несколько месяцев Либи трудилась с командой постдоков как коллега и товарищ, в надежде, что если окажется полезной, сумеет убедить их оказать услугу. Например, помочь выбраться из ловушки времени, решив нерешаемую задачу. Если даже рассматривать пространство-время просто как четвертое измерение, в котором можно путешествовать, а это уже большая-большая натяжка, то объяснить принцип перехода из точки в точку можно было лишь в теории. В 1989 году еще не проводили исследований, хотя бы отдаленно похожих на то, чему учили в НУМИ, не говоря уже о программе общества. Здесь второй закон термодинамики, то есть энтропия, делавшая некоторые процессы необратимыми, отрицал саму возможность путешествия во времени. Но так утверждать могли только местные медеты. Они еще не видели ни одного прохода и не обладали даже половины необходимого для его создания энергии. Так какой либо выбор: заразить полстраны радиацией или попытаться снова пройти отбор в общество, предположим, последнее удастся. И чего она тогда добьется без Ника? Ведь он хорошо это или плохо? Плохо, определенно плохо, ее вторая половинка. Ох уж этот самодовольный гаденыш! Лишь бы не услышал ее последние мысли из своего идиллического места времени. Сидит себе там и в ус не дует. Это ведь Ника де Ворона. Уж он-то бы точно не стал встречаться с тем, кто, как оказалось, может соорудить временную тюрьму. Либи громко вздохнула. Это сработал рефлекс на мысли о Ника. Фар, который в последнее время повадился носить спортивный пиджак свободного кроя и желто-оранжевые слаксы, В очень-очень оптимистичной надежде, что они придадут ему более профессиональный вид, оторвался от записей. Тут Либи снова вздохнула на потолочном проекторе и спросил: «В чем дело, Лис? Какие-то проблемы?» Лис. Она даже не стала его поправлять. Почти все обращались к ней роуз потому что других постдоков женщин тут не было. Но время от времени кто-нибудь начинал фамильярничать. Как в любом коллективе, где ждут, что ты пробудешь с ними еще очень долго. Обращать на это внимание право не стоило, ведь коллеги на самом деле вели себя прилично, просто усердно пытались ввести Либи в свой узкий круг друзей-неученых. Она бы и не возражала, если бы они еще и... Но знаете, не отставали на 30 лет от актуальных результатов исследований в квантовой физике. Впрочем, поднимать эту тему не стоило, как и задумываться о том, что Фар пришел в новых лоферах. «Нет, никаких проблем», — отозвалась, подавив зевоту Либе. «Продолжай». «Ты говорила о динамических средах?» «Боже, как ей не хватало тристана!» не его самого разумеется хотя ее и брала ностальгия при мысли о его слаксах отличного кроя либоби не доставала работы с тем кто видел нечто скрытое от ее взора оказалось когда ты самый умный из присутствующих это даже скучно вообще то мы обсуждали парадоксы деликатно напомнил морт словно намекая мол так уж и быть приглашаю тебя на ужин Мы с тобой страстно пообжимаемся, ты займёшься воспитанием наших трёх шалопаев, а я своими важными делами. Очевидно, за границей штата только о них разговоров. «За границей штата?» — переспросила Либи, не понимая, причем тут Орегон или Невада. «Я про полигоны Уэссекса», — пояснил Фар о полигонах лебби не знала ничего кроме того что ее коллеги наверняка лелеяли мечту работать там видимо возможность приобщиться к частному исследовательскому сектору будет голубой мечтой всякого ученого во времена скудного финансирования универов что думаешь ами спросил морт леби не сразу поняла о чем он там многомировой интерпретации да они «Как думаешь, есть ли в ней смысл?» — спросил Морд, явно намереваясь поправить либи сразу, как только она ответит. «Мне не нравится», — очень кстати вмешал Сафар. «Абсурдная мысль. Нам она ответов не даёт». «Какие ответы ты ищешь?» — возмутился Морт. Кого-то эти двое смутно напоминали. «Если всякая возможность реальна, то не лишает ли это нас, ну...» Фар заволновался, а значит, жди беды. Морт убедится, что побеждает в споре и станет вдвойне несносным. В общем, некоторые исключительности. Ты не находишь. Получается, что я ничего не выбираю, а просто сам являюсь одним из бесконечного множества случайных исходов. Не обязательно бесконечного, подумала Либи и тут же спохватилась. Берти Эрни персонажей детской телепередачи «Улица Сезам», в русскоязычной версии известны как «Влас» и «Еник». Вот кто они такие. И что? Разве один вариант из безграничного моря случайных возможностей не лучше предопределенности? Их понесло, а Лебеснова не сумела сдержать животу. Ты автономен хотя бы в тот момент, когда делаешь выбор, «Разве нет?» «Это ничем не лучше, Морд. Все сводится к тому, что даже если ты не в ловушке судьбы, то уж мультивселенные. «Либи, Лебе ты... Ты меня слышишь?» Лебе опустила взгляд и снова увидела гедона А еще, что она парит в воздухе. Вот черт, все-таки уснула. «Не странно ли, что ты постоянно мне снишься?» спросила она гедона «Нет, конечно, я рада видеть тебя, но всё же не понимаю, в чём дело». «Технически это сны не обо мне», — нерешительно ответил Гедеон, а потом, видимо, решил забить на детали. «Не бери в голову. Главное, я хочу обсудить с тобой то, как ты собираешься возвращаться». «Вниз?» — спросила Либи, глядя на слои облаков. «Нет, в другое. Назад, ну, в это...» Он снова помедлил. «В своё время!» а, -а, -а Либи видела осознанный сон. Обычно во сне она не понимала, например, того, что заперто в ловушке времени. Что ж, без помощи общества сделать это практически нереально. Вообще-то она имела в виду без помощи Ника, но скорее умерла бы, чем признала это. «Вот как?» — спросил Гедон, отрастивший крылья, чтобы не отставать от Либи, у которой, к слову, крыльев не было. А если она просто левитирует, это считается за полет? Она вдруг смутно припомнила, что когда-то уже проделывала такое. И почему ей никогда не снится Кэтрин? Во сне и наяву Либи всегда гонялась лишь за ее призраком. «Думаю», — сказал Гедон, — «что тебе надо просто найти крупный источник энергии» вернувшись от пролетевшего мимо учебника по мат-анализу, он временно пропал из виду. То есть, продолжил он потом, с трудом набирая высоту, получив определенное количество энергии, ты сможешь переместиться из одной точки времени в другую. Это невозможно, хмуро ответила Либи. Вовсе нет, ты ведь перенеслась в прошлое. Ну, это аномалия, вздохнула Либи. И тут все равно нет подходящего источника энергии, разве что... разве что Рейна. А еще лучше, в сочетании самой Либби, Рейны и Ника. И таланта Эзры, ну еще, может быть, Тристана, если он, конечно, уже начал его в себе раскрывать. И атомные бомбы. Дело в том, что я... «Не знаешь, как все провернуть», — подсказал Гедон и очень серьезно кивнул. «Понятно. В общем, все ясно. Хорошо поболтали». «Что?» — нахмурилась Либи, видя, как его крылья превращаются в парашют. «Гидон, подожди мне!» Тут что-то упало, и Либи, хрюкнув, проснулась. Она снова была в подвальной лаборатории и, как оказалось, столкнулась со стола бутылку воды. «Ой, боженьки, простите!» «Лис, мы тебя утомили!» Полушутя протянул Фар. Кажется, он перенял у Морта стратегию, при помощи которой тот пытался сделать из Либи мать своих будущих детей. «Простите, я лишь...» Она моргнула, потом еще. Туман сонливости рассеивался, но пришедшая в голову мысль, похоже, оформилась окончательно и уходить не стремилась. Кстати, о теоретической физике. Или что там они обсуждали? Дискуссия, в принципе, была занимательной, просто не для одного из шестерки могущественнейших медитов. Вы случайно не знаете, какого источника энергии хватит на создание прохода во времени? Что? Фары Морд переглянулись, и Морд, видимо, решив стать голосом, рассудка ответил. Во-первых, нет никаких доказательств, что проходы существуют. Вообще это доказательство было, то есть появится в одном особняке через тридцать лет. Через это доказательство во всю будет скакать туда-сюда один гиперактивный кубинец, предшествующий диабету, зависимостью от перекусов. И если бы даже их реальность можно было доказать, то что за источник энергии потребовался бы? – продолжал морт. Эквивалентной атомной бомбе, если так поразмыслить. Или лей лени, подсказали из-под стола. Лебяж подскочил и не успев сообразить, что кто-то просто услужливо вытирает с пола воду. Боже, простите, сказала она, пытаясь помочь. Мне так жаль. Это не ваша вина. Весело отмахнулась девушка, вроде бы одна из студенток Морта, смугленькая, с круглым ангельским личиком. Либи сначала приняла ее за испанку, но потом услышала, как она общается с кем-то на тагальском. Один из языков республики Филиппины. Впрочем, Либи имела лишь скудный опыт общения с одной филиппинкой, с соседкой по общаге в Нуме. И если бы не вкрапления спана английского и кулинарные отсылки, она бы и вовсе не вспомнила, что это за язык. Белен, подсказала девушка, прочитав ее мысли. На ней был мягкий розовый кардиган, больше похожий на детское одеяльце. Он смотрелся откровенно неуместно. Было чувство, что покинув стены колледжа, девушка тут же меняет его на косуху. Простите, я не нарочно подслушала. Лебедь тоже отмахнулась, мол, не переживай, и потянулась за бутылкой. «Нет, нет, это...» Лили, нет это не лепится», — перебил морд, склонный показывать свою истинную суть в разговоре с теми, кого считал ниже себя. «Сакральная геометрия, в лучшем случае предмет конспирологии, только потому что ее не изучают в вузах», — парировала Белен. Кейта, кстати, линии лей ли называют драконьими линиями уже много столетий, добавила она, повернувшись к Лебе. Ей хватило ума не обращать внимания на уничижительный тон препода. В Индонезии есть одна крупная лей-линия, ли да и по всему миру разбросаны священные места. Мама всегда говорила, что одно такое есть на горе Пулак, Лебе припомнила, как Рейна однажды читала натуральный кирпич по магии нелюдей. Да и в архивах жила вторичная магическая система. Этих доказательств Лебе хватало с лихвой. А я всегда думала, что Лейлини — это нечто сродни Стоунхенджу. Задумчиво поигрывая бутылкой, призналась она. Мне просто мысль в голову пришла, быстро объяснила Белен. Но если уж проходов не бывает, то пусть и Лейлини тоже. С этими словами она непочтительно улыбнулась Морту, чем напомнила Либи Парису. Не ту Парису, которая была обольстительной, а ту, что бывала исключительно умной и коварной. В общем, я пошла. Не буду отвлекать профессор Мортимер. Я просто хотела забросить домашнюю экзаменационную работу. С опозданием на день, мисс Хименес. Попенял ей морд, так будто он был не бодрым юношей двадцати с чем-то лет, а видным академиком за пятьдесят. Да, надо было работать, простите. Мисс Хеменес, это уже не первый раз. Когда мне приходится работать? Да, не первый. И как ни печально для нас обоих не последний профессор. На лице Белен застыла безлобная улыбка. «У меня бабушка на лосо не в хосписе лежит. Мама единственная опекун, и я...» «Если вы не готовы серьезно относиться к учебе, мисс Хименес, то что вы тут вообще забыли?» Набросился на нее Морт. «Стипендия, которую вам выделил колледж, могла бы пригодиться кому-то другому». В глазах Белен что-то промелькнуло, но Морд, естественно, этого не заметил. Потому что не замечал в глазах женщин ничего, кроме проблесков обожания или чего-то, что ему казалось обожанием. Однако угроза прозвучала, и белен вскользь на нее отреагировала. В воздухе внезапно ненадолго похолодало. Прошу прощения, профессор. Девушка выдавила спокойную улыбку. Я очень постараюсь больше такого не допустить. Морт выгнул бровь. Уж будьте так любезны, мисс Хименес. Тут Белен бросила настороженный взгляд в сторону Либи и та поняла, как ее видят остальные, а именно студенты. Для них и конкретно для Белен Либи ничем не отличалась от постдоков и аспирантов. В конце концов, ее же видели исключительно в компании преподавательского состава с факультета, который, как она думала, будет впереди Мигитского исследовательского сообщества. Однако Либи ошиблась. Криетировать студентов — это не для нее. Белин тем временем высокомерно отвернулась, проявив, по мнению Морта, неуважение, и успела выйти за дверь, пока Либи размышляла. «Подержи, сказала Либи, сонув руку в фару пустую бутылку. «Роуз!» — в недоумении окликнул он, но Либи уже вылетела в коридор, следом за Беллен. Она бежала, сломя голову, и потому, сворачивая за угол, врезалась в кого-то, кто шел навстречу. «Простите, я...» — успела она ахнуть. Сердце чуть не выскочило из груди. Когда она увидела копну черных волос и знакомую стройную фигуру. «Я тут...» — начала была она, и, осёкшись, судорожно сглотнула. Пульс опасно участился, однако спустя некоторое время стоило ей присмотреться к незнакомцу, успокоился. «Да?» — спросил паренёк. «Слава богу, не Эзра. Просто какой-то подросток с волосами, как у него, и такого же роста». Либи встряхнулась. «Ничего, простите еще раз, я тут...» «Мисс Хименес?» Услышав свое имя, Белин остановилась у самого лифта. Либи еще раз постаралась стряхнуть себя на вождении после встречи с не Эзрой и побежала следом за девушкой. Та ждала, придерживая дверь, похожей на клетку кабинки. «Вам наверх?» — спросила белен «Точно», — ответила Либи. «Ну а куда еще?» Она не знала, как лучше начать разговор. Ляпнуть нечто вроде «Ой, ты уж прости за этих мужиков, а нет ли у тебя еще каких мыслей по поводу огромных, феноменальных источников энергии?» «Я так, из любопытства». «Ты сейчас на занятии? «Нет, у меня обеденный перерыв». Белин нажала кнопку первого этажа. Потом мельком окинула Либи взглядом с головы до ног, и, видимо, не нашла ничего подозрительного в джинсах из секонд-хенда и украденном в бюро находок безразмерном свитере с логотипом Ларкми. «А вы?» «Мне тоже наверх. И у меня тоже обед». Лифт пришел в движение, заскользив мимо подвальных уровней, по которым сновали группы студентов. Пока Либи думала, что бы сказать, они с Беллен ехали молча. Обе смотрели куда-то за пределы лифта, на толпы людей. Лебе снова заметила в живом потоке буйную шевелюру черных волос. Ее обладатель шел медленно, вальяжно, против течения. «Нет, это не он», — тяжело сглотнув, твердила себе Либи. «Не может быть». Да, это был не он. В Ларкми училась и работало много лохматых парней и заметно меньше женщин, Собственно поэтому Лебеи поспешила в этот лифт. Вы будто призрак увидели, прощебетала Белен и Лебе моргнула. Хм, а, да, прости. Говорить об Эзри явно не стоило, об остальном и подавно. Присмотревшись к Белен, Лебе поняла, что девушка старше, чем она думала. За маской молодости угадывалась вся мировая скорбь. О её красоте Либи завидовала с каждой секундой всё больше. У Белин были обворожительные чёрные глаза в обрамлении длинных ресниц. Я подумала, может, кофе выпьем или ещё что, если у тебя, конечно, нет других планов. Нет, кофе — это здорово, — приятно удивилась Белин. Наконец лифт поднялся на первый этаж, и Белен уважительно пропустила Либи вперёд. Как странно подумала та. В Нуми она была мелкой рыбкой в большом пруду, непонятно кем в обществе, а тут ее, похоже, считали Белен так точно кем-то важным. «Ты ведь еще не окончила учебу?» спросила Либи. «На втором курсе, хотя и старше сокурсников». Вот как! Либи правда сначала приняла Белен за ровесницу. «Предполагалось, что я буду учиться в Маниле». Снимая кардиган, объяснила она. Я сама к этому готовилась. Там открывается новый медицинский универ. Правда, когда мне пришла пора поступать, в него еще не набрали преподавателей. А тут как раз запустили программу обучения по студенческой визе. Она умолкла, решив, похоже, что Либе это неинтересно. Здесь перспектив больше. К тому же бабуля настаивала. Белин сунула кардиган под мышку и потерла дырочку от сережек в ушах. На чёрной футболке, заправленной в тёртые чёрные джинсы, которые не просто впивались в пах, а ещё и обтягивали талию. Такая уж в то время была мода, красовался выцветший логотип музыкальной группы. У папы в коллекции имелись их альбом. «Какая у тебя специализация?» — спросила Либи, и Белин рассмеялась. До неё не сразу дошло, что Либи не шутит. «Ой, «Простите, я просто подумала...» «Ладно, неважно, я тут в рамках ядерной программы», — принялась объяснять Беллин. «Я химик, но мне ускорили получение визы на стипендию, потому что я могу работать с преобразованием тепла, а точнее от меня требуется сосредоточиться на ядерном распаде». «О, узкая и пока еще редкая специализация, от представителей которой через пару лет не будет отбоя» без нее сеть медицинского транспортного сообщения медицинские электростанции просто не появятся. не будет глобальной медицинской экономики но вообще ты химик белин пожала плечами изначально я специализировалась на щелочности морской воды в соединениях там соединении бикарбонат ионов в кислой морской воде для сокращения всемирных выбросов углекислого газа «Еще один момент, с которым разобрались задолго до рождения Либи. То есть я и все, кого привезли сюда из стран третьего мира», — шутя добавила Белен. Они вышли на улицу навстречу волнам жара от непосезонно разогретого бетона в деловом центре Лос-Анджелеса. Белен продолжала говорить, а Либи слушала. «Программа крутая, правда, интенсивная». После выпуска гарантирует трудоустройство. Главное, чтобы меня до конца курса не завалил профессор Мортимер. Белен громко и беспомощно рассмеялась. Уверена, не завалит. Ободрила ее Либби, хотя знала, что гарантий никаких. Морт и Фар негласно соревновались, у кого экзамены сложнее, и гордились провалами студентов, считая это критерием высоких стандартов своего обучения а вовсе не признаком собственной неспособности к преподаванию. «Ну, мне как химику и дома работа за глаза хватило бы». Белен пожала плечами так, будто уже с кем-то спорила на эту тему. Скорее всего, с бабушкой. Как ни крути, а нам в этом плане живется несоразмерно хуже. В Индонезии, Таиланду, Вьетнаму. Ну, типа, островным нациям дикарей, которых терзают какие-то там землетрясения и шторма. Она мельком беззаботно глянула на Либби. «Если бы не бабуля, я бы и не подумала сюда приезжать». «А она? Такой шанс! Учеба в Штатах!» Красноречиво, договаривая, сказала белин «Верно», — согласилась Либби. Они остановились на углу, и Беллин снова дала Либби выбрать направление. «Послушай», — сказала та, сворачивая налево. Я, если честно, провожу собственные исследования на тему усиления существующих источников энергии. Ищу способ более эффективной ее выработки в промышленных масштабах, чтобы заодно порвать ткань реальности, сигануть в дыру и выпасть в другом месте и времени, в конкретном месте и времени. Альтернативный ядерному распаду заинтересованно подсказала Белен. Во всяком случае, любопытство в её взгляде читалось больше, чем надменности, с которой она смотрела на Морта. Типа энергии звёзд? Термоядерного синтеза? В идеале чистого синтеза. Осторожно признала Либби. Хоть это и невозможно. Белен задумчиво нахмурила брови. «Насчёт невозможно...» Не уверена, но способ точно будет неэтичный, ведь такая магия даром не дается. К тому же цена высока. Профессор Мортимер не зря провел аналогию с атомной бомбой. А с такими вещами лучше не шутить. Они слепи обменялись кислыми взглядами. Впрочем, уверена, вы уже слышали о гранте корпорации Уэссекс. От колледжа туда заявку подал профессор Мортимер, Я потому и записалась к нему на факультатив, хотя мое направление спонсируется государством, объяснила Беллин, прежде чем Либби успела среагировать на второе заднее упоминание Джеймса Уэссекса, известного врага общества. Не могу сказать, далеко ли профессор продвинулся, потому что не в курсе, чем именно он занимается. Думаю, это нечто вне моей компетенции. К тому же Мортимер... Меня терпеть не может. Вы для какой-то конкретной организации работы пишете? Как бы между прочим, поинтересовалась Белен. О, Либби запоздала о счете Фину поняла, что Белен подумала, что это так называемые исследования кем-то финансируется и преследуют не только научные интересы. Логично, ведь она наверняка приняла Либби точно так же ошибочно за аспиранта, и будущего члена преподавательского состава, а не за притворщицу, которая от случая к случаю ведет занятия по физике. Я больше про... Вот, снова приходится выкручиваться. В общем, альтернативный источник энергии вроде ли линий, про которые ты говорила, можно было бы с выгодой применить в геоинженерии, уклончиво ответила Либи. «Может, он избавит нас от выбросов углекислого газа?» «Может. Если бы еще такое исследование нашло спонсора, было бы вдвойне здорово». Белен посмотрела на Либи с неожиданным одобрением. «А то я уже начала думать, что превентивные меры никому не интересны». В ее словах чувствовалась горечь. «Вот как?» — осторожно спросила Либи. «Ну, просто всем пофигу» если, скажем, дома и бабушки смоет волной. Здесь-то все хорошо, а значит, и менять ничего не надо. Белин снова резко и мрачно рассмеялась. Тут-то, конечно, технология щелочности устарела. И за мое переучивание даже готова платить, но до развивающегося мира она так и не дошла, поэтому, раскрасневшись, Белен прервала тираду и посмотрела на Леби. Рисковато я на антиэлетарщину перешла». «Простите, профессор, о чем вы говорили?» «Нет, нет, ты права». Либби, возможно, как никто другой понимала, что еще пару десятилетий медицинские технологии будут оставаться непомерно дорогими. Ни в конце этого, ни в начале следующего тысячелетия открытия биомантов, которые условно могли бы спасти жизнь Кэтрин, ее семья позволить себе не могла. Даже в мире Либби, Магия была так дорога, что человек, любой человек, не мог на нее раскошелиться. Лишь толстосумы располагали ресурсами для принятия этических решений, то есть молчать о других странах, тем более о других социальных слоях и вторичных видах. Если уж уровень выбросов углекислого газа в 1989 году казался белен критическим, то ей повезло не знать, что в будущем с этим почти не думают разбираться. В мире Либи царила стабильность. Благодаря совместным усилиям медитов и лоббистов большинство крупных корпораций вкладывались в попытки декарбонизации, для которой когда-то и требовалась магия Белен. Но превентивные меры, большинство стихийных бедствий по-прежнему воспринимались как одноразовые несчастья а не результат глобального системного упадка. Американская система здравоохранения ориентировалась на прибыль. Корпорация Уэссекс так и оставалась главным поставщиком медицинских технологий в мире. При Либи магия определенно сделала жизнь проще, но общедоступной так и не стала и не освободилась от влияния политиканов. Ничего не создавалось и не уничтожалось, пока кто-нибудь кому-нибудь не заплатит. Так что эту встречу можно было считать удачной, даже очень. Романтизировать ситуацию Либи не хотела, но у нее возникло ощущение, что столь плодотворный союз не может быть результатом случайного стечения обстоятельств. Но каковы вообще шансы просто взять и наткнуться на такого партнера? может сюда спросила либи заметив что Белен так и ждет какую кофе она выберет либи указал на заведение в конце квартала добавив тебе наверное интересно помогать мне в исследованиях заметив витрини магазина рядом с кофейней отражение копны черных волос она даже не услышала белен так зашумело в ушах от прилива адреналина и молниеносного приступа паники пересохло в горле, и Либи с трудом сглотнула, услышав только обрывок оптимистичного ответа. «Только рада!» Белин пропустила Либи вперед. «Ничего», — напомнила себе Либи, посторонившись перед толпой прохожих. «Это не Эзра. В этот раз нет. Пока нет». «Отлично!» — выдавила она, пытаясь успокоиться и открывая дверь человек которого она увидела если увидела уже ушел если вообще был прости сказала лебби снова ловя на себе выжидающий взгляд белен значит тебе интересно подытожила она жестом руки приглашая белен войти хоть это и не твоя специализация сто процентов профессор леби нахмурилась снова обернувшись и пропуская вперед себя Белин. Никого и ничего. Она не видела Эзру. Он ее не нашел. Ей ничто не грозит. Пока что. Либи сделала глубокий вдох и выдохнула. «Точно», — сказала она, только сейчас сообразив, что надо бы попросить Белин обращаться к ней Либи, а не профессор. «Итак...» Расскажи еще раз про лей-линии.